Глава 59. Стас. Марина торопливо наводила порядок на кухне. Я засунул руки глубоко в карманы, джинсов, сжав их в кулаки, чтобы не наброситься на жену. «Оставь все как есть». «Я приберу и...» «Ты меня не слышишь? Оставь все как есть. Положи тряпку, отойди от детского столика, разворачивайся и уебывай». Лицо Марины резко побледнело. «Не поняла...» «Все ты прекрасно поняла. Уебывай. Из моего дома ты подняла руку на ребенка». Не просто хлопнула ее по заднице, но приложила так сильно, что она могла серьезно пострадать. «Стас, ты все неправильно понял. Это всего лишь... Ты всего лишь сука, которая срывает зло на маленьком ребенке. Так что разворачивайся, собирай свои шмотки и проваливай». Это и мой дом тоже, Стас. Ты не можешь меня выгнать? Могу, улыбнулся я бешено москалом. Могу и выгоню. У дочки половина лица, пухшая, а завтра будет синяк. Я сниму побои, подам на развод, ребенок останется со мной. Этому не бывать, выкрикнула жена. Ни за что. Ты сомневаешься? Не упрямся, Марина, не заставляй меня распускать руки. Марина схватила чайник и швырнула его в меня. Он не долетел до цели, но расплескал кипяток «По полу кухни. Ты хочешь забрать нашу дочку и жить с женой друга так, как будто у вас семья? Ты привел ее в наш дом. Это мой дом. Я никого не приводил. Ира стала жить с Сергеем. Это все, что было тебе интересно?» А теперь шагом марш в сторону выхода. Марина отрицательно покачала головой, и я двинулся в ее сторону. «Я дал тебе шанс уйти по-хорошему, но ты все портишь». Я подошел к Марине и скрутил ее, извивающуюся, словно змею, в два счета. Передавил запястье посильнее, поволок в сторону выхода через двор, вышвырнул за калитку и закрыл ее на электронный замок. Марина вцепилась пальцами в витые пруте и пнула кованный металл ногой. «Тебе это не сойдет с рук. Я сейчас же вызову полицию и скажу, что это ты бьешь ребенка». «Давай, Марина, пиздуй в полицию хоть сейчас. Во всем доме на первом этаже вмонтированы камеры видеонаблюдения. Крохотные, незаметные. Я просто покажу видеозапись полиции и заодно посмотрю сам, часто ли ты била ребенка». «Это вранье». «Нет, не вранье», — ответил я. Я немного схитрил. На самой кухне камер не было, но в коридоре и в гостиной были. «Но когда?» – удивилась Марина. «Когда делал ремонт, разумеется. Я переживал за вашу безопасность, подключил не только охранную сигнализацию, но и видеокамера тоже. Так что выходи по-хорошему, Марин. Ребенок останется у меня. Все твое барахло я выставлю завтра за забор. Разговор окончен». «Не окончен. Встретимся в суде во время развода. Так просто я не уйду», – бессильно выкрикнула мне вслед Марина. «Уйдет. Еще как уйдет». Марина не станет раздувать скандал, который поднимется после того, как станет известно, что она бьет ребенка, вымещая на дочурке злобу. Отправится жить к родителям в небольшой городок и постарается не высовывать нос вообще. Когда я вернулся в дом, оказалось, что дочка проснулась и сидела на лестнице, гипнотизируя взглядом входную дверь. «Лизка, а ты почему здесь сидишь? Иди ко мне». Я подхватил дочку и отнес обратно в детскую спальню. Лиза обвила шею ручонками и не хотела меня отпускать. «Мама злая, она меня не любит», — всхлипывала дочурка. «Мама часто злилась?» «Да, ругалась, била, она злая, я ее боюсь». «Не бойся, принцесса, папа рядом, мы уже избавились от этой злой ведьмы». «А как же мама?» «Ведьма притворялась твоей мамой», — ответил я. «Но мы обязательно найдем тебе настоящую маму, согласна?» «Да, она будет хорошая, очень хорошая, добрая и красивая, она будет любить тебя и заплетать косички». «Не хочу косички. Хочу прическу, как у Барби». «Хорошо, милая, будет у тебя прическа, как у Барби. А теперь полежи, я включу тебе твой ночник, чтобы тебе было не страшно». «Папа, где сейчас злая ведьма?» – доверчиво спросила дочурка. Хотела улететь на метле, но метла сломалась, и ей пришлось уходить пешком.